Он шел по памяти. А может быть, его притягивал какой-то особенный резкий запах. Из всех мусорных контейнеров на грязной улочке он выбрал единственный. Тот, что стоял без крышки. Из него словно щупальца свисали какие-то отбросы. Не обращая на меня ни малейшего внимания, словно я был безродной дворнягой. Красавчик поднялся на задние лапки а передними, маленькими и мохнатыми уцепился за край контейнера, повернул голову и посмотрел на меня бессмысленными глазками, двумя чернильными озерами, в которых предсказатель наверняка мог бы увидеть бесчисленное множество событий, ожидающих нас в будущем. Подтянулся, как гимнаст на перекладине, перевалился через край, и скоро его мохнатые передние лапы А я где-то читал, что при оценке экстерьера пекинесов мохнатости лап придается важное значение. Уже шумно рыли среди высохших овощей пустых коробок гнилья. Потом в ход пошли задние лапы. Ими красавчик принялся выбрасывать из контейнера все подряд апельсиновую кожуру, подгнивший инжир, рыбьи головы. Наконец он добрался до искомого. Длинные кишки уж не знаю какого животного. Подбросил ее в воздух. И она обернулась вокруг его шеи белый с легким оттенком кофе. Тут он выскочил из мусорного контейнера и побежал по улице, как Арликин, таща за собой кишку, а может быть, это была связка сосисок. Должен признаться, я полностью одобрял его действия. Все лучше, чем задыхаться в объятиях старые грымзы. За углом он обнаружил темный уголок, видимо, показавшийся ему наиболее подходящим для трапезы, потому что там кто-то справил большую нужду. Поначалу, как истинный завсегдатый клуба, он только понюхал дерьмо, а потом улегся на него спиной, вскинув все четыре лапки, втирая темный шампунь в светло-кофейный мех. Из его пасти свешивалась кишка, а бесстрастные блестящие глазки вглядывались в черное средиземноморское небо. Любопытство заставило меня изменить маршрут. И домой я вернулся через крепостные валы и, разумеется, увидел на балконе женщину, которая, перегнувшись через перила, пыталась разглядеть в темноте своего любимца. Красавчик, устала звала она. Красавчик! В голосе ее слышалось раздражение. Красавчик, иди домой! Ты ведь уже сделал пипи, -пи, красавчик. Где ты, красавчик? Красавчик! Достаточно сущего пустяка, чтобы от чувства сострадания не осталось и следа. И если бы она не носила на голове отвратительный оранжевый шарф, Я бы наверняка пожалел бы эту бездетную старушку, которая словно беспокойная наседка звала своего потерявшегося красавчика.